Глава седьмая. Я с нарастающим темпом начитывал молитву, оглашая распетым голосом каменные стены коридора. Клинки громовержцев засияли ярче, и я решил повторить свои действия во время поединка с Андреем Сугорским. Не забыл и совета отца. Особая позиция ног, разведенные в стороны локти, и клинки устремились вперед, оттесняя мощным светом поток тьмы. Столкновение двух стихий выглядело эпично, и граница их соприкосновения начала медленно, но уверенно смещаться в сторону моего оппонента. Он уже не сыпал ядкими остротами, а полностью сосредоточился на противостоянии. Сила противодействия резко возросла, и тьма начала отъяснить свет, но ненадолго. Я влил остатки силы в мечи, и совсем недавно подшучивавший надо мной маг начал отступать назад, а я медленно, но верно приближался к нему. Краем глаза я увидел, как Кат поравнялась со мной. Даже ничего не успел ей сказать, когда она выдала свой коронный крик. Маг отпрянул и остолбенел, поток тьмы из его рук прекратился, и удар божественным светом достиг цели, разорвав его тело на куски. Обугленные части тела разметала по коридору. Дверь закрылась. Одним темным стендапером стало меньше. Мы стояли вдвоем скат в тамбуре между двумя бронированными дверями. Я начал медитировать, восстанавливая потраченные на бой силы. «Как ты здесь оказалась?» — спросил я у девушки, которая, наморщив носик, рассматривала убитых магов. «Дверь же закрылась». Я вошла сразу, вслед за тобой. Ты с ума сошла? А если бы в тебя попали? Или я случайно мечом располовинил? Я же не знал, что ты здесь. «Странно, ты как-то благодаришь», — хмыкнула она. «Хотя я уже привыкла». «Спасибо, конечно, Кать, но ты хотя бы предупредила, что ли?» «Тогда ты думал бы обо мне, а не о сражении. Я включила невидимость и защиту». «Ты же видишь, со мной все в порядке. Не заводись!» «Я и не завожусь. Просто учти мою просьбу на будущее», — сказал я и покачал головой. «Сложно спорить с женщиной, которая безраздельно и безнадежно влюблена в тебя по уши». «Ладно, постараюсь», — ответила она, но я не услышал уверенности в ее утверждении. Потом она сменила тему. «Там за дверью больше никого нет?» «А я почем знаю?» «Сейчас проверим». Опять выколупывать из-за пазухи этот чертов амулет. Перед тем, как приложить артефакт к панели двери, я убрал один меч в ножный, а второй, как следует, напитал силой. Энергетический щит доспеха активирован. Кэт задвинутый в угол. Открываю. Механизм издал серию звуков, и дверь пошла на меня. Дыхание перехватило. Когда дверь полностью открылась, я уже стоял с двумя готовыми к бою громовержцами в руках. А Кэт вдохнула полную грудь воздуха, выскочила из угла и встала рядом, начхав на мои протесты. В коридоре, кроме слегка дымящихся останков мага-стендапера, никого не было. «Дальше не пойду», — фыркнул я, возвращая мечи в ножны. «Кому надо, сами придут. Надо обесточить этот долбанный генератор щитов. Пошли». Я подождал, пока дверь закроется, и пошел прикладывать амулет к внутренней двери тамбура реактора. Бойцы уже сидели и лежали на решетчатом полу балкона, истекая потом. Когда дверь начала открываться, подорвались и наставили на нас стволы. Потом снова расслабились. «Они бы тут хоть венечки дубовые оставили, что ли», — простонал Андрюха, ослабляя пуговицу на воротнике. «Пипец, как жарко!» «Сейчас бы пивка холодненького». «Будет тебе пиво холодное. На базе. А скорее в Соликамске. А сейчас соберитесь все. Я хочу, чтобы вы подождали меня за этой дверью. Мне так спокойнее будет». «А нам не так жарко. Отлично!» — изрек Серега. «Я никуда не пойду», — нахмурилась Кат. «Кать, ну не начинай. У тебя же нет такой защиты, как у меня. А там ты будешь в большей безопасности». «Я чувствую себя в безопасности, только когда ты рядом», — выпалила она и тут же покраснела, когда увидела заинтересованные взгляды бойцов Платова. Мои уже ничему не удивлялись. Заметив, что стала центром внимания, Кэт угомонилась и сбавила тон. «Извини, сделаю, как скажешь». «А скажу я следующее», — сделав многозначительную паузу, я продолжил. «Берете мой амулет и ждете возле дальней двери. Когда постучусь, откроете. А если услышите, что здесь начинается армагеддон, открываете дверь и пробиваетесь к тайному лазу». «А ты?» — со слезами на глазах спросила Кэт. «Вопрос неуместный», — отрезал я. «Выполнять». Отдав последнюю команду, я подошел к ближайшему мостику, а по нему — к центральной площадке. Уже находясь на мостике, я бросил взгляд на бойцов. Все уже зашли в тамбур, Кат заходила последней. Поймав мой взгляд, она молитвенно сложила руки и исчезла за закрывающейся дверью. Вот и молодцы. Теперь я должен быть молодцом. Я подошел к центральной толстой трубе в надежде найти подобие технологического люка. Но ничего подобного не увидел, обходя площадку. Попробую прорубиться сквозь металл. Главное не отхреначить всю трубу. Я почему-то решил, что на ней держится вся эта адовая конструкция, но точно не знал. Не найдя другого выхода, я напитал одного громовержца силой и рубанул по гладкой поверхности из нержавеющей стали. Сияющее лезвие пробило железо и вошло внутрь трубы сантиметров на двадцать. Я ожидал большего результата, но уже неплохо. Клинок завяз в прорубленной щели, и вытащил я его не без труда. Изнутри валил дым и снапы искр, потом появились языки багрового пламени. Неестественный его цвет немного напряг, но огонь быстро исчез, и я рискнул заглянуть в образовавшуюся щель. Внутри трубы шли вертикальные тяжи, похожие на сплетение тонких цепей. Небольшое количество оказалось разрублено и продолжали искрить. На торчащих снизу концах накапливался заряд и короткими молниями пробивался вверх. Ну, раз дело пошло, надо его продолжать. Удар, удар, еще удар. Щель в стенке трубы расширилась, количество разрубленных сплетений цепей увеличилось. Пока я их разглядывал, небольшая часть цепей резко ушла вниз. Я перегнулся через перила и увидел, как несколько гирлянд раскаленных кристаллов рухнули на дно шахты, вызвав серию взрывов, встряхнувших стены коверной Дверь открылась, и оттуда выглянула Кэт. Кто бы сомневался. Ей ведь надо проверить, начался Армагеддон или нет. Я показал ей большой палец, и дверь снова закрылась. Главный вывод из пиарного опыта — можно продолжать рубить дальше — Только не надо по многу, а то стены шахты не выдержат. Я продолжил рубить мечом, расширяя и углубляя проделанное отверстие. Еще часть гирлянд рухнула вниз, сотрясая шахту сериями взрывов. Вполне терпимо. Продолжаем в том же духе. После десятого удара дыра в трубе составила четверть ее окружности. Возможно, мне показалось, но труба начала деформироваться. А нет, не показалось. Площадка с моей стороны совсем немного просела вниз. Надо рубить цепочки, стараясь больше не расширять отверстия в трубе. Прорубленная щель в трубе немного расширилась, и у меня получалось прицельно бить именно по сплетенным цепочкам. С каждой новой порцией пересеченных проводников раздавались серии взрывов внизу, обдавая площадку жаром. Уже было жарче, чем в финской сауне. Если я правильно оцениваю нанесенный ущерб, больше половины проводников пересечено. В каверне уже было невыносимо жарко. Пот заливал глаза. Жаль, что в броне пола не предусмотрена система охлаждения, как в скафандре. Надо будет закинуть в рад РАЦ предложение. Я продолжал рубить цепи. Надо спешить. Если сейчас высшие темные ринутся в подземелье, моим друзьям конец». А я все еще пытаюсь прервать связь раскаленных кристаллов с другими, что находятся в башне и генерируют щит. Теоретически, энергии уже должно не хватать. Жаль, нет возможности это проверить. Я начал рубить с удвоенным рвением, но вскоре остались лишь те проводники, которые располагались вдоль стенок огромной трубы, и срубить их, не нарушая целостности стенок трубы, не представлялось возможным. Еще раз оглянулся на балкон и мостики. Если что, смогу допрыгнуть. За несколько ударов я сократил остаток целой стенки до минимума, не больше, чем полметра. Площадка начала крениться в сторону, трубу перекосила. На фоне продолжающегося рокота и взрывов внизу от разрушения кристаллов это выглядело особо зловеще. Оказаться на дне этого инфернального колодца мне совсем не хотелось. И не пожил еще толком в шкуре воина света. Влил в клинок силы по максимуму. Надо добить одним ударом и валить отсюда. Стоило мне как следует замахнуться, как площадка начала проседать, а труба начала разрушаться под собственной тяжестью. Значит, она внизу вполне упирается? Походу, нет. Площадка продолжала кренеться, труба деформироваться, а жара снизу поддавала все больше — Резким ударом я расхреначил оставшийся перешейк и рванул к мостику, сунув громовержца в ножный. Железный пол под ногами резко ухнул вниз. Я едва успел зацепиться за перила мостика. Надо было прыгать сразу на балкон, но я почему-то у себя в голове нарисовал, что площадка полетит в бесну, а мостик повиснет на краю балкона, и я по нему, как по лестнице, заберусь наверх. Только все пошло не по плану. Мостики к площадке были фиксированы гораздо крепче, чем к балкону. Вся металлоконструкция с ускорением полетела в тартарары. Страх сдавил все нутро стальными тисками, а я от неожиданности сиганул, куда глаза глядят. И какого хрена я не проверил крепление, а? «Паладин продуман, блин!» Отсорвавшиеся в крутой пике платформы трудно хорошо оттолкнуться, я сразу понял, что до балкона не долечу. Если бы я хлопнулся всем телом о стену колодца, то отлетел бы назад, а дальше поминай, как звали, получилось так, что до стены я долетел уже падая вниз. Пальцы, закованные в тонкие, но невероятно прочные бронированные перчатки проскребли пару метров по четко подогнанным друг к другу камням и просто чудом зацепились за небольшую выщерблену. На ней я и повис, как новогодний шар на елке. Снизу перло таким нестерпимым жаром, что было невозможно дышать. Металлоконструкции рухнули на дно, взметнув вверх волну еще более горячего воздуха. Я задержал дыхание и зажмурился, чтобы не ослепнуть. Надо было бы врубить энергетический щит доспеха. Он смог бы меня хоть как-то защитить. Но сейчас об этом поздно вспомнил. Единственное, что смог сделать — направить к лицу и шее потоки энергии, сделав их тверже ко мне. Надеюсь, что это поможет. «Паша!» — раздался откуда-то сверху душераздирающий вопль Кэт. Наверняка она подумала, что я улетел вниз вместе с платформой. Вот ведь зараза. Я же сказал, чтобы в случае моей неудачи бежали отсюда». А, впрочем, очень даже удачно. Похоже, у меня есть шанс. «Я здесь!» — крикнул я, израсходовав почти половину остатков воздуха в легких. А вдохнуть новую порцию так и не решился, чтобы не сжечь легкие. Кислород заканчивался, а бороться с желанием глотнуть воздуха, пусть даже раскаленного, было невыносимо сложно. Я постарался расслабиться, оставив напряженными только пальцы. «Паша, лови!» — услышал я на грани потери сознания голос Андрея. Ощущение дикого жара немного отпустило, и я приоткрыл один глаз. Решил, что это будет левый. Его меньше жалко. Передо мной болтался конец альпинистской веревки. Он что, решил меня отсюда вытащить? Но ведь доспех только для меня легкий, а для него я буду весить, как половина легковушки. «Я же не дурак, Паш! Веревка привязана к прутьям балкона!» — крикнул Андрей. Он прочитал мои мысли? Или это сделала Кэт? Она вроде практиковалась в телепатии. «Лезь давай сюда! Быстрее!» Ладно, убедил чертяка. Я осторожно, чтобы пальцы не соскользнули из небольшой выщерблины, подтянулся выше и схватился одной рукой за веревку. В этот момент вторая рука все-таки сорвалась, и я повис на веревке, которая экстремально натянулась и загудела, как струна. В чудесное спасение верилось с трудом. Веревка на такую массу не рассчитана и может просто не выдержать. Но она выдержала. Я медленно подтянулся и перехватился второй рукой выше, потом еще немного выше и еще. Путь в 30 метров я преодолевал невероятно долго, постоянно прислушиваясь к издаваемой веревкой звуком. Самое страшное будет, если я услышу треск. Краем глаза я присмотрел, где находится тот самый дефект в идеальной каменной кладке. Спустя бесконечно долгие пару минут я, наконец, схватился за край железного балкона — Выдохнув с облегчением, я вскарабкался на него, перемахнув из последних сил через перила. Здесь было уже не так жарко, и можно хоть как-то дышать. Кэт молча бросилась мне на шею, припала к груди и расплакалась. И пофиг ей на горячие бронепластины. Я приобнял ее в ответ и гладил по плечу. «Ну все, все, я в порядке», — пытался я ее успокоить, но это слабо помогало. «Кать, нам надо идти!» Андрей попытался оторвать ее от меня, что у него получилось с большим трудом. «Кать, ты меня слышишь? Мы сейчас умрем здесь все. Надо идти!» Я не совсем въехал в смысл его слов. «С чего это мы тут должны умереть? Ведь все уже позади». Потом услышал снизу нарастающий рокот. Разрушение магических кристаллов продолжалось с высвобождением огромного количества энергии, Что-то подобное кипящей магме все выше поднималось со дна колодца. Снова стало трудно дышать. Пытаться образумить девушку я не стал. На это нет времени. Просто закинул ее на плечо и побежал за Андреем к двери, которая, естественно, была закрыта. «Отпусти меня», — требовательно сказала Кэт. Я поставил ее на решетку пола. Она сняла с шеи амулет и приложила к панели. Дверь начала открываться, и мы просочились внутрь тамбура, не дожидаясь, пока она откроется полностью. Бойцы стояли возле следующей двери и ждали нас. Девушка коснулась амулетом панели. Дверь начала открываться. Я приготовился наброситься на того, кто будет за ней. Там никого не оказалось, но издалека по коридору послышался топот. Мы быстро прошмыгнули вперед и заняли огневые позиции. Кэт приготовилась сразить приближающегося врага своим мощным криком. Топот приближался, и он показался мне каким-то странным, словно у нападавших были каменные подошвы. Я не ошибся. В коридоре появились черные каменные псы размером с пони. Глаза светились красным. Я остановил Кэт, когда она уже набирала воздух в легкие и приказала открыть огонь. Пули из штурмовок отлетали от каменных монстров. А вот мой бластер разносил головы зверей в мелкую крошку. Тяжелые пули из Антохиной снайперки тоже оказались эффективны, хоть и меньше. Десяток псов мы вдвоем укокошали довольно быстро. Коридор оказался заваленным черными камнями выше колена. Мы ринулись вперед, перескакивая по мертвым каменным глыбам. Судя по более громким взрывам и чувствительным содроганием стен, снаряды уже начали достигать цели, хоть и не все. Похоже, мы сейчас огребем по полной программе. Темные бросятся в подземелье, а тут мы. Первые околитые тьмы появились за первым же поворотом. Они так торопились, что капюшоны слетели назад, обнажив совсем юные лица. Они были ровесниками первых убитых мной в гнезде дракона. Испуганные лица даже на новорожденных дракончиков не тянули. Трех молодцев уничтожили шквальным огнем. Они даже защиту не успели поставить, как упали на пол, изрешеченные пулями. Вслед за ними выскочили еще четверо, немного постарше, но все равно даже на выпускников школы не тянут. Эти успели поставить защиту, и при нашем появлении на своем пути начали собирать тьму над своими ладонями. Такой слаженной работы я еще не видел. Потоки черной материи собирались в один большой сгусток, который должен был превратиться в голову демона. но ну, нифига подобного. Шарообразное облако начало пулять в нас молнии и фаерболы. Я вовремя успел приказать своим выстроиться за моей спиной, а сам скрестил клинки, создав защитный купол. Ни один разряд или шар цели не достиг. «Обороняться и ждать не мои правила. Я прочитал молитву, клинки полыхнули белым светом, и я резко выбросил их вперед, разнося призрачную гаубицу ударом божественного света. Пока злые молодцы не пришли в себя, я перенаправил удар на первого, потом на второго, прожигая в них сквозные дыры». Оставшиеся двое настолько охренели от увиденного, что в итоге оказались мертвы и рухнули на пол с продырявленными головами. Антоха сработал своевременно и четко. Мы побежали дальше по коридору. Насколько я смог запомнить схему замка, которую предоставил полковнику, недавно погибший в тайном лазе рабочий, где-то здесь должна быть лестница, ведущая наверх. Мы выбежали на перекресток коридоров. Я покрутил головой и выбрал нужное направление. Ну, мне так показалось. Проход привел нас к как знамя, полка на ветру, черные преграды. Мы резко остановились и осветили странную поверхность всеми имеющимися фонариками. Вид живой стены мне что-то смутно напомнил.